Уже в раннем доисторическом прошлом движения небесных тел служили средством отсчета времени. Появление Солнца означало начало дня, Луны – начало месяца и года. По разным созвездиям в ночные часы читали наши предки на небе смены времен года. Все это было архиважно, для крестьян, пастухов и охотников, так как многие явления животного и растительного мира, цветение и отмирание, случка и вынашивание потомства у домашних животных, миграции диких зверей, птиц и рыб жестко привязывались к сезонным циклам. Поэтому значимость для древнего человека времен, дней, и годов сомнений не вызывает. А вот как быть с этими непонятными знамениями? Само слово, может быть, никак не связано с тремя другими. Возможно, в один ряд с ними его ошибочно поставил переводчик, готовивший издание Библии короля Якова. В новом английском издании Библии с тех звучит по-другому. «Да будут светила небесные» служить знамениями для празднеств и для времени года, и для годов. Таким образом, знамения отмечают всего лишь красные листки календаря. Но этого мало. Слово «знамение» чаще всего используется в Библии для обозначения чудодейственных деяний Божьих, имеющих целью направить человека по начертанному свыше пути. Когда Моисея послали к фараону просить об освобождении томившихся в рабстве детей Израиля, Бог дал ему силу для свершения двух чудес, которые должны были произвести впечатление на соплеменников и заставить их признать право Моисея на лидерство. Бог сказал, «Если они не поверят тебе, и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Исход, глава четвертая, стих восьмой. И позже Бог обещает Моисею успех в деле чудотворства. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. Исход, глава 4, стих 17. Намекая на будущие казни, которые он нашлет на Египет, в знак своего недовольства и в качестве предупреждения фараону, чтобы прислушался к словам Моисеевым, Господь грозит. Явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Исход, глава 7. Стих 3. Совершенно ясно, что под знамениями следует понимать какой-либо божественный акт, с помощью которого Господь извещает, направляет и карает людей. Тогда все небесные тела развешаны не просто как календарные напоминания, но и как своего рода письменные указания Всевышнего. Так произошло, что множество народов, населявших Междуречье, мы их теперь огульно называем Вавилонинами, первыми детально разработали правила чтения небесных перемещений на фоне неподвижных звезд. Эти народы держали первенство в звездочтении во время Вавилонского плена, (шестой век до нашей эры). Видимые движения Солнца, Луны, и пяти известных в то время планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн – были, разумеется, чрезвычайно сложны. Поэтому в Вавилоне не заключили, что подобная сложность просто так быть не может. И Исходя из логичного с их точки зрения предположения, что все сущее создано для человека – Точка зрения, поддержанная и Библией, вывели следующее. Видимая с земли небесная неразбериха на деле скрывает важную информацию, предназначенную людям. Вавилоняне обожествляли планеты. Эту практику позже подхватили многие народы. Не изжита она в определенной мере и в наши дни. Мы продолжаем называть планеты именами греческих, и римских богов, и следующий шаг умозаключений не заставил себя ждать. Движение небесных светил это ничто иное, как зашифрованное указание сверху, которое должно принять к сведению.